Глава 15. Набор путешественника. Лец не заметил, как вырубился. Думал, что просто полежит на кровати поверх покрывала, но потом передумал, переоделся и залез под одеяло. Домашний уют. Как же давно у лица его не было. Когда он брел обратно от Харону и увидел людей, то сперва подумал, что начались глюки, а потом даже обрадовался. Живые люди, настоящие. Лец бросился к ним, не зная, что перед ним охотники за головами из корпорации Великие мечты. Его остановили и уточнили. «Вы, Вылец? Он закивал головой. Надо же, все его усилия оправдались, его нашли. Да, это он, подтвердил рослый мужчина, которого лец будет знать сперва как Аресса, а затем доктора Белов, последний из этого мира. Летца запихнули в челнок который доставил их к обломку какой-то башни. Как лец потом понял, это был вокзал Тысячи миров, точнее, то, что от него уцелело. Они сели в лифт, а через полчаса вышли в мире Шейлы, которому лец дал название в честь игры «Безнадега». Оптимизм у леца скоро поубавился, но ему казалось, что главный ужас все же позади, он среди людей Проснувшись, Летс вылез из-под одеяла и отправился в ванную комнату. Здесь было необычно: небольшая ванная, в которой можно было только сидеть, и сразу два крана с горячей и холодной водой. В корпорации "Великие мечты" были установлены душевые кабины, как и у него дома, ведь тот был скорее убежищем, чем обычным домом, поэтому подчинялся идее экономии пространства. Летс гляделся Нежно-сиреневая плитка с изображениями пряничных домиков, зеркало в серебряной раме, большая раковина из латуни, белоснежные полотенца. Лец подумал и включил воду. Ничего страшного не случится, если он проведет в ванной немного времени. Казалось, Лэдс только залез в воду, как выяснилось, что пролетели полчаса. Он наспех оделся и спустился в зал. Тлуд хлопотал за стойкой. «Отдохнули?» — المخнанок расплылся в улыбке. Летский внул и примостился за столом. У него возникло ощущение, будто с плеч свалилась неимоверная тяжесть. Он слишком долго провел в напряжении. Хотелось сидеть и сидеть тут, глядя в окно и не думая ни о чем. «Черт, я вырубилась. Шейла оповестила о своем появлении эмоционально. Собиралась просто полежать. Тлуд подскочил И помог ей сесть рядом с Летцем. Рад, что вам у меня понравилось. Да, здесь мило, если ты из деревни. Шейла начала осматривать помещение, словно только что увидела, и Летц последовал ее примеру. Наверное, можно было неделю провести на постоялом дворе, но и тогда не разглядеть все мелочи. Например, расшитые гладью салфетки, столовый сервиз, расписанный изображениями пастушек и пастушков. Гранёные кувшины-стаканы. Летс бы полжизни отдал, да что там, большую часть жизни, чтобы родители были сейчас с ним, чтобы им ничего не угрожало. Мама любила уют и часто покупала всякую, по мнению папы, ерунду в дом. Летс взял в руку фарфоровую солонку и погладил ее. Она была сделана в виде мельницы. Появился Майкл, он от души зевал. А вы уже здесь давно? Удивился он. "Несколько часов", пошутил лец. На обед Тлут подал свежеиспечи из крапивы и мясо запеченное в горшочке с овощами, сыром и ароматными травами. От одного запаха у леца чуть не закапала слюна. "Приятного аппетита", пожелал хозяин, постояв во двора. Лец только головой мотнул, рот был занят едой. После обильного обеда Хотелось некоторое время не двигаться, чтобы пища улеглась в желудке. Тлуд убрал посуду со стола, принес лампу и большую тетрадь в кожаном переплете. Рядом с ними он поставил чернильницу и какую-то жестянку, предназначение которой лец не знал. "Мых на ноги", произнёс тлуд. "Ведём записи о выдающихся постояльцах. Поведайте мне ваши истории, чтобы я мог рассказать их миру". Тлуд зажег лампу, и вокруг нее запорхали белые мотыльки. Эта лампа, пояснил тлуд, передается в нашей семье из поколения в поколение. Пока в ней горит огонь, время здесь не изменится. Хозяин постоялого двора открыл тетрадь, макнул перо и принялся записывать, и лец разоткровенничался. Он рассказал о том, что они все Его родные, друзья, учителя в школе и незнакомые люди поверили, что мир не стоит на грани катастрофы, что можно не бояться и наконец-то загадывать на будущее. о надежде, которая обернулась болью, о том, что два с половиной года жил в одиночестве, о том, как ушел его последний друг, илец не смог его остановить, о том, что сам стал последним. Затем слово взяла Шейло. Лец узнал, что ее научили полагаться на себя, только на себя. Шейла привыкла жить ни на кого не надеясь. К ней даже прикрепилось прозвище «бешеное». У Шейла не было родителей и близких друзей, только один, который был Шейле вместо брата. Он защищал ее, а она его. Они поклялись помогать друг другу, а потом с ним случилась беда, а Шейла не была рядом, и теперь это никак не исправить. Завершил повествование Майкл. Его рассказ был кратким и гладким. Майкл жил в любящей семье, любил хорошо поесть и не ввязывался в конфликты, пока его не начал донимать большой бу. Большой бу был самой большой помехой в жизни Майкла и стал самой большой удачей, потому что именно благодаря большому бу Майкл победил в конкурсе, хотя это послужило стартом куда больших неприятностей. Неженка Майкл не привык подобным передрягам. Тлуд погасил лампу. Влец бросил взгляд на стену. Огромные часы с маятником замерли, едва не дотянув до трех часов, а после минутная стрелка дрогнула и послышался бой часов. Тлуд посыпал последнюю страницу песком из жестянки, чтобы чернила быстрее высохли, а затем закрыл тетрадь. Он смахнул с нее несуществующую пылинку и прижал тетрадь к груди, как самую дорогую вещь. Спасибо огромное, странники, поблагодарил Тлут. Теперь перейдем к делам. В голосе Тлута послышалось оживление. Он нырнул за стойку и вытащил оттуда тканевый мешок с заплечными ремнями. В знак благодарности за ваши истории примите от гильдии дорожников скромные дары этот мешок, в котором можно спрятать то, что нужно, самозавязывающуюся и развязывающуюся веревку и огонек, который светит даже в мирах без магии. Тлут показал что-то похожее на комок пуха, тот тускло светился. У нас на даче есть похожие светильники, они от солнца заряжаются. Майкл с любопытством рассматривал огонек. А это стёклышки. Тлуд выложил на стойку три осколка стекла. Через них можно увидеть радугу, если заблудитесь. Лец осторожно, из-за острых краев, взял один из осколков и посмотрел сквозь него. Ничего особенного. Стекло как стекло обычного бутылочного цвета, как глаза Шейлы. Он пожал плечами и убрал осколок в карман рубашки. Не отказываться же. Теперь приступим к обмену денег. После слов Тлута Шейла достала бумажник и вытащила из него купюры с мелочью. Магнанок все тщательно пересчитал, затем долго вычислял что-то на деревянных счетах. — К сожалению, эти деньги не очень ценятся в Темногорье, — извиняющимся голосом произнес Тлут. Могу дать вам за них один станар, три деснара и 7 однаров. Один стонар соответствует десяти деснарам, один деснар равен десяти однарам. Шейла сгребла монеты и теперь с любопытством их разглядывала. Лец и Майкл присоединились к ней. Монеты оказались увесистыми и вроде бы из настоящих металлов: станары из золота, деснары из серебра и однары из меди. На одной стороне монеты было изображение башни, по-видимому, вокзала Тысячи миров. На другой радуга и подпись «Дотянись до радуги. Уважаемые, нет ли у вас еще каких вещей на обмен или продажу? Поинтересовался Тлуд. Лец переглянулся с остальными. У них и запасной одежды нет, только наволочка с запасом еды, нож прихваченный из бардачка, да еще планшет. Лец достал планшет. Только вот это, но он скоро разрядится. Да у вас и интернета нет, чтобы им пользоваться? Но Тлут настолько заинтересовался, что пришлось включать планшет и вкратце рассказать о его возможностях. Оставьте его, попросил Тлут. если только он вам самим не понадобится. Я предложу его на обмен другим постояльцам. Лекс посмотрел на планшет, зарядки осталось 30%, долго он не протянет. Но раз хозяин постоялого двора предложил, глупо отказываться. А у вас есть что-либо из одежды? спросил он, но Тлут лишь огорченно замотал головой. Могу предложить лепешки в дорогу, отлично утоляют голод и долго не портятся, а еще бурдюки для хранения воды и заплечные мешки, Тлут вывалил вещи на стол. Глец разглядывал бурдюк. Похоже, его надо крепить на теле или обмотать вокруг талии. Вода в нем не будет тухнуть, убеждал Тлут. У меня во дворе колодец с чистейшей водой, оттуда наберете». Летс был не против. Еда и вещи понадобятся в дороге. А планшет, всего лишь планшет, хотя карта в нем отличная. Да и игры с музыкой. Эх, был бы у них накопитель энергии. Летс не удержался и нажал на воспроизведение трека всего хорошего группы Сплин, но ему музыка была незнакома пока пою, проверь свои предохранители, путеводители, в пути водители. Пальцы стали подергиваться, отбивая ритм. Был бы лец один, он бы станцевал. За годы одиночества он научился танцевать по роликам в сети. Это позволяло выплеснуть энергию и отвлечься от ненужных мыслей, которые роились в голове целыми днями. Тлут тем временем упаковал лепешки в заплечные мешки и помог повесить на каждого бурдюк с водой. Лецобернулся. Эх, побыть здесь хотя бы до следующего утра. Лично ему не мешало бы отдохнуть, но тогда он захотел бы остаться еще на один день, а затем еще на парочку. Кстати, задала вопрос Шейла. А где здесь ближайшая деревня или город? Мы бы хотели одежду прикупить. «С Сегодняшнего дня прошу считать меня растоможенным и расторможенным. А если ты не веришь, мне всего хорошего продолжал петь неизвестный лецу исполнитель Обычно по тракту до деревни за пару часов добраться можно было, а сейчас не знаю, с этими дорогами все очень таинственно, ответил Тулт. Ну что, в путь? Шейла первая вышла во двор. Парни попрощались с хозяином, а вслед звучали слова песни: «С "Сегодняшнего дня прошу считать меня отрицательным, но привлекательным, пока пою про три свои обозреватели" лец принялся насвистывать в такт музыки, настроение улучшилось. Он шел по лужайке, тлут махал им вслед, а посреди травы вспыхивали один за другим ослепительно желтые цветы, похожие на маленькие солнца.